Действие второе. Странный толстенький человечек в очках и сером костюмчике самозабвенно рассуждал. Эта птица любит селиться рядом с людьми и кормиться за их счет. Размеры птицы разнятся от самых маленьких до просто огромных. Она имеет отрицательный окрас и широкий размах крыльев. В общем, вы наверняка неоднократно встречали птицы обламинго в своем доме. Утро выдалось ужасное. После такого изматывающего дня проспать всего несколько часов, это, скажу я вам, то еще удовольствие. Даже час не выскочил, как обычно, из своей берлоги, а выполз, причем выглядел он еще хуже, чем я. Меня-то бодрила моя маленькая победа, мой козырь на сегодняшних практических занятиях. В следующий раз тренируйся без меня, пробурчал час вместо приветствия. «Пригласи к себе вампиршу, она наверняка будет рада, да и тебе не будет скучно». Я помочился при упоминании об Алисе. С того памятного разговора в ее комнате прошло два месяца, а она так и не позволила ей проводить ее. Для меня ее согласие стало своеобразной целью, которую я старался достичь всеми доступными мне средствами. Если вампирша позволит себя проводить, значит, она готова открыться. Значит, у меня есть шанс. И мне кажется, Алиса приняла правила этой игры. «Ладно, пойдем уж, гений», – подтолкнул меня Чес. Неплохая у нас команда. Огненный мальчик, вундеркинд и гений. Осталось определить особенности или отклонения. Навило и Чеза. Хотя для Чеза я уже и кое-что придумал. Помело. В честь его неугомонного языка, от которого проблемы почему-то чаще всего бывают только у меня. Между прочим, за эти два месяца Час сильно изменился. Раньше он бредил академии, собирал по крохам сведения о ней. А что теперь? Теперь его совершенно перестали интересовать теоретические занятия. На всех лекциях он лоботрясничал, на экзаменах списывал у меня, у человека, который до поступления в академию не то что теорию энергетических балансов, даже принципы работы лампочки не знал. Если раньше я его считал чем-то вроде старшего брата, то за прошедшие два месяца он превратился для меня в своеобразного младшего братца раздолбая. Нет, он и раньше был шутником, но когда надо, он всегда мог стать серьезным и найти решение проблемы, а теперь это почему-то все чаще приходилось делать мне. Перед входом в малый медитативный зал мы, как обычно, встретились с остальными, и, как обычно, по утрам стремление к общению у всех у нас было равно нулю. Мы молча кивнули друг другу и вошли в зал. Ремесленник Тирел встретил нас кривой улыбкой и ароматным зеленым чаем. Как обычно, разговаривать ему тоже не хотелось. После чая наступило время расслабляющей медитации. Мы должны были максимально увеличивать объем проходящей сквозь нас энергии, но не изменять ее. Это самый безопасный для нас вид медитации, потому что он лишает наивы возможности устроить очередной огненный ад. И не столько потому, что нам не нужно вплести узоров, частенько мы себе позволяли и это, сколько по той простой причине, что почти на всех утренних медитациях он спит. Рассказывать о четырех часах проведенных в медитативном зале я не буду ни сейчас никогда либо позднее поскольку объяснять свои ощущения бесполезно это нужно чувствовать как объяснить слепому сколько прекрасно радуга а если вы не слепой то зачем вам это объяснять по прошествии четырех часов мы вышли из зала совершенно другими людьми мы окончательно проснулись посвежели и в нас пробудила жажда общения «Вот скажите мне, куда могут нас отправить, если мы не сдадим эти драконовые экзамены?» «Поинтересовался Чес. И с каким знанием мы тогда покинем эти стены?» «Со званием неудачника», — охотно подсказала Алиса. Честно секунду задумался. «Это не звание. Это судьба, наконец, нашел сон. «Нет, серьезно. Или вот, например, вы когда-нибудь видели в Академии кого-либо, кроме ремесленников и учеников?» высших ремесленников», — охотно ответил Нейл. «А еще?» — не сдавался Чес. «Я один раз уборщика видел», — подал голос Наив. «Какой уборщик-то ты — удивился я. «Здесь же вся уборка автоматически осуществляется заклинаниями». Это ему приснилось во время утренней медитации, на которой он, как обычно, спал без задних ног. Похлопал Невил своего брата по спине. Наив сердито засопел, но ответить не успел. «А кроме учеников-ремесленников всех рангов и уборщика-призрака, вы видели кого-нибудь?» — продолжал настаивать Чес. Я мог бы, конечно, сказать, что встречал вампира из клана Хиор, но, боюсь, друзья мне, мягко говоря, не поверят. Остальные на некоторое время задумались. «Нет, никого не видел», — ответил я за всех. «Вот именно», — вскричал Чес. «А теперь скажите, в какую даль надо послать человека, чтобы о нем больше никто и никогда не слышал, а? Трудно себе это даже представить. В Академии таких нет. Вне Академии таких тоже нет. Тогда где же отчисленные?» Ремесленник Тирова еще на первом занятии говорил, что их отправляют в дальние гарнизоны, — вспомнила Алиса. «Ага, рассказывай сказки», — расхватался Чес. «Ты мне скажи, какие у нашей империи дальние гарнизоны?» «Да всю хваленную империю Иллиров можно за пару-тройку дней на лошади пересечь. Может, неудачников отправляют в приграничье, на границу с Шатером? Замечательно, но это максимум недели пути отсюда». «Ты к чему ведешь?» — спросил я, радуясь тому, что сейчас вновь стал походить на самого себя. «Я веду к тому, что даже из самого дальнего гарнизона, да даже из самого Шатера, всегда можно отправить весточку родне, так?» «Так», — согласился я. «Тогда объясните мне, почему не было ни одной такой весточки? Ведь слухи в городе разносятся моментально, мы об этом наверняка бы услышали». «Ага, я нашел брешь в осуждениях друга. Но ведь исчезнет такой неудачник бесследный, его родня бы точно подняла шум, и о такой пропаже мы бы также наверняка услышали». «Верно мыслишь», — признал Чес. Это стоит обдумать. Хотя, признаюсь, мысли в голову приходят почему-то только страшные. Так что, может, лучше и не думать об этом», – резюмировал он. «Признаюсь, я тоже боюсь об этом думать. Особенно если вспомнить о том, что мои успехи далеко не блестящие, как успехи моих друзей. И в списках начислений я наверняка занимаю одну из верхних строчек. Нужно будет попытаться поговорить об этом с Ромиусом. Я думаю, врать в него лицо он не станет. Наверное. Завтрак наш прошел в дружеской обстановке» если не считать мелких переругов Невилла с Алисой. Но они это делали уже скорее по привычке. За эти два месяца их неприезд друг к другу практически исчезла, уступив место взаимному уважению. Следующим в нашем расписании стоит урок шинса. Он у нас ведет практические занятия. Для меня это самая ужасная часть дня. Почти всегда после практических занятий я иду или меня несут к друидам в травмпункт залечивать ожоги. Мало того, что мне доставалось во время тренировочных поединков, так еще и наш учитель частенько показывал на мне новые заклятия, и это отнюдь не улучшало моего самочувствия. Уши не зная, за что он меня так не взлюбил. Помню, на первом нашем занятии все шло очень даже неплохо, с моей точки зрения. На занятия к Шинсу переводились те ученики, которые достигали так называемого прорыва, то есть зажигали свечку в медитативном зале. Шинс обучал нас сплетению энергетических узоров, заклинаний. Когда я только пришел в зал малой силы, у него уже занималось 8 человек, в том числе и Алиса. Вампирша рассказала нам об этих занятиях, поэтому я пришел туда, уже имея представление о том, что от меня потребуется. Но это представление было очень поверхностным. Как там в поговорке? Слышу звон, не знаю, где он. Итак, молодой человек, сегодня вы будете изучать простейшие плетения. В простонародье называемое фаерболом. Я согласно кивнул. Для этого нам понадобится создать две энергетические линии. Каждая из них должна быть замкнута в круг. Для того, чтобы энергия из вашего огненного шара никуда не уходила. Я еще раз кивнул. Затем два круга нужно свести вместе, чтобы образовалось некое подобие шара. Ясно? Я автоматически кивнул. «Начинайте», – махнул рукой Шинц, но увидев смешательство на моем лице, поинтересовался. «Что-то непонятно?» Я опять кивнул. «И что именно?» – слегка раздраженно спросил он. «А что нужно делать?» В общем, что-то ему во мне не понравилось. С тех самых пор толстый ремесленник постоянно выставлял меня неумехой и дураком. И самое обидное, частично он был прав. До сегодняшнего дня. Сегодня-то я им всем покажу. Зал малой силы», в котором обитал Шинц, был простор необычного лекционного, но намного меньше медитативного. Он был построен с расчетом на то, что перед сидящими на лавках учениками будет достаточно свободного места, чтобы на нем проходили учебные поединки. В этом же зале проводили спорные поединки младших курсов.